ЗАКЛЮЧЕНИЕ Спустя два с половиной года работы над собой, я могу сказать, что помогает мне сохранять динамику и не бросать привычки. Новая ментальность. Я понимаю, что привычки и регулярность делают мою жизнь интереснее, меня как личность авторитетнее, мои навыки сильнее. Я понимаю, что это не просто инструмент для саморазвития, Это образ жизни. С тех пор, как начал внедрять самодисциплину и привычки, я выступил перед большой аудиторией. Более тысячи человек. Запустил YouTube-канал. Вырос в доходе в 10 раз. Сильно прокачал окружение. Сейчас в нем преимущественно предприниматели с доходом более 1 миллиона рублей в месяц. Запустил собственное мобильное приложение. Создал трекер привычек в партнерстве с Сергеем Романовичем. 1 миллион 200 тысяч подписчиков в Инстаграм. Написал книгу. Впервые запустил свое обучение в Инстаграм на миллион, плюс при просмотрах в сторис 500. Переехал из Казани в Москву. Живу в Сити, в башне Нева. Соблюдал более 50 привычек дольше трех месяцев и 10 привычек дольше полугода. Выучил испанский язык до уровня А2. Замотивировал более тысячи продвигаться к своим целям регулярно. Совершил более 930 пробежек подряд без единого пропуска. Дисциплина – это не спринт, это марафон длиною в жизнь. Используйте навыки, которыми я поделился в книге, не только чтобы улучшить свою жизнь. Транслируйте свои изменения, мотивируйте других становиться лучше своим примером. Меняйте мир, меняя себя. Если вы эксперты, проводите онлайн или оффлайн обучение, подумайте, какие привычки можно сформировать, исходя из вашей системы обучения. Ведь любые достижения – результат регулярных повторений. Благодарю вас за то, что прослушали мою книгу. Я уверен, эти принципы и знания помогут сделать вашу жизнь лучше. Надеюсь, что они не останутся просто словами и найдут применение в вашей реальности. Если вам понравился мой труд, лучшая благодарность для меня – это отзыв. Оставьте его в любой удобной форме, отметив меня. Собака Вафин Амир. Спасибо.